«Ты связался с Коневым? Ну, тем самым, кто должен помочь тебе отсудить Тео?» Потребовала ответа мать, когда Глеб приехал к ней после того дня, когда нетрезвым заявился к жене. Голова трещала, в висках бесперестанно бился вопрос. Правильно ли он поступает, когда желает получить от Оли подтверждение слов мамы об измене? Арима Феликсовна словно сорвалась и решила пойти в атаку. Бесперестанно говорила ему о том мужике, с которым видела Ольгу. Разумеется, Глеб поверил. У него просто не было повода не доверять родному человеку. И во что это вылилось? В отвратительную сцену, когда вновь наговорил жене неприятных слов. Связался. Мрачно отозвался Ланской. Он постарается помочь. Глеб и сам не мог понять, почему его так тянет к матери. Будто бы в мире не осталось места, где ему были бы действительно искренне рады. Мало того, он сам приложил к этому руку. И вот он приезжал в квартиру Римы Феликсовны, а она только и делала, что его накручивала. не говорила, как ей жаль, что жизнь сына летит к чертям, не поддерживала, а постоянно с упорством отбойного молотка поднимала вопросы скорого развода, измены Ольги, ну и обязанности забрать Теодора у этой ужасной женщины. Постарается? Рима Феликсовна возвела глаза к потолку, и Глебу стало неуютно. Она столько для него сделала, а он так и не ответил ей хоть чем-то похожим на благодарность. Он сделает, мам. Отозвался Ланской и перевел разговор в то русло, которое ему показалось безопасным. «Ты так и не рассказала мне о визите к врачу. Что он выписал на этот раз?»